Поэтический ум Островского Островский много думал о свойствах ума и глупости, об этом его комедия «Мудрец». Ум Пушкина – светлый, ясный, глубокий, он определил главным свойством его таланта. Великий поэт не только изображает чувства, он дает формулы этих чувств, кажутся они простыми, но становятся достоянием всех благодаря его гению. Временами от Островского отворачивались, как от слишком простого и пресного блюда. Его не ставили даже в его цитадели-малом театре 10 лет после его смерти. Он был смешон и странен в эпоху символизма, но снова ожил в 1920-е годы, потом в 70-е, теперь начинает неуничтожимо жить в 90-е. Всюду играют Островского, и не потому что юбилей – Юбилей не такой уж круглый, напротив, он заметен полней, потому что Островского играют. Загадка. Островский устарел, он тяжеловесен, мораль его скучна, лица примитивны. Почему же он все время оказывается нужен? Его симпатии, простота, подлинность, жизненность. Его антипатии, изощренность, искусственность, книжность. Его критерии. Это верно, это правда, это как есть. Недоверие Костровскому режиссеров, мол, скушен, несовременен, желание расцветить. Один советовался со мной, что если жена Большого живёт с подхалюзином, а сваха-говорилиха в котелке и в пенсне, в лучшем случае чеховская шарлотта. Надо знать и любить этот быт, как к нему не прикасаться, иначе выйдет пакость неизбежно. Старая Москва за москворечием. Добролюбов думал, что Островский ненавидит этот быт купцов. Григорьев, что он им любуется. Островский и любил, и ненавидел, то есть был вполне художником. Репутация складывается в литературе часто несправедливо. Репутация застывает, освещенная авторитетами, и трудно, почти невозможно это поколебать. Несправедливость истории литературы, основанной на репутациях. Репутация Островского заложена на сто лет Добролюбовым, самодуры и их жертвы, борьба старших и младших, отцы и дети, богатых и бедных, Антон Горемыко, своевольных и безответных, униженные и оскорбленные, Катерина, луч света. Все, что писал гениальный юноша 29 лет Добролюбов, подогретый радикализмом эпохи, все это относилось к девяти первым пьесам Островского – к написанному за первые десять лет работы. Остальные сорок пьес остались за флагом, и к ним только прикладывали мерки, с трудом годившиеся и для раннего Островского. Но то, что писал Островский в 1870-80-е годы, было иным – по лицам, конфликтам, пониманию. Ни мудрец, ни беспреданница, ни таланты и поклонники в старые рамки не вмещались. Творение и сочинение Человек тогда творит, когда он – бессознательное, послушное орудие творческих сил природы, сочиняет, когда комбинирует отвлечения, которых не существует. Режиссеры не творят, а сочиняют. Первая заслуга поэта – через него умнеет все, что может поумнеть. Все вообще великие научные, художественные и нравственные истины очень просты и легко усвояются – Но, как они непросты, все-таки предлагаются только творческими умами, а обыкновенными умами только усваиваются, и то не вдруг, и не во всей полноте, а по мере сил каждого. Любовь и деньги в тысячи вариаций. Сейчас были бы сверхсовременные бешеные деньги последняя жертва. Мудрость пословицы находил в пьесах Островского Белецкий, и это правда, наконец поймет смущенный ум. Но есть еще у Островского и мудрость жизни, и в том смысле, что сказка ложь да в ней наказ, то есть урок поучение, и в том, что кончаться она должна покоем, счастьем и удачей.